Глава 28 Ресторан «Слива и Терн» открылся в 2008 году и сразу же завоевал признание критиков. Но Джаред Китон был признан королем кулинарии задолго до этого. Первую престижную награду он получил еще будучи подростком, и прошло совсем немного времени, прежде чем солидный журнал назвал его одним из самых одаренных поваров во всей истории Великобритании. Но вместо того, чтобы принять одно из многочисленных предложений от лондонских кухонь, он удивил всех и переехал в Лион. Там он продолжил обучение под руководством знаменитого шеф-повара Жиля Гарнье. Французская кухня легко далась молодому Джароду Китону, и довольно быстро он стал су-шефом. Два основных блюда меню ресторана вскоре были заменены блюдами, разработанными Китоном. Он научился бегло говорить по-французски и снял квартиру на берегу Сены, а потом уехал. В первой из двух его автобиографий он сообщал, что однажды, проснувшись утром, вдруг понял, что готовить ему разонравилось. Какова бы ни была истинная причина, мир вновь услышал от Джареде Дикитани, когда он уже был женат, обзавелся дочерью, и работал в парижском ресторане, принадлежавшем знаменитому шеф-повару Элен Гадо. Именно там он вновь открыл для себя любовь к кулинарии. У ресторана не было ни одной звезды Мишлен. За 10 лет он получил заветные три. Китон и Элен Гадо стали большими друзьями. Из Парижа он переехал в Лондон, но пробыл там недолго. В телеинтервью он заявил, что в столице отношение к еде слишком консервативно. Он хотел выбраться из удушающей лондонской атмосферы и начать свой путь. Так появился Слива и Терн. Взяв кредит у Эленджи Гадо, он купил полуразрушенную водяную мельницу в миле от маленькой деревни кот -Хилл в Камбрии. Когда Слива и Терн получил первую звезду «Мишлен», Китон стал героем субботних утренних кулинарных шоу. После второй звезды стал вести свое собственное. А уж когда его детище вошло в список элитных трехзвездочных ресторанов мира, стал путешествовать по всему свету в качестве приглашенного шеф-повара. Он мог бы уйти на пенсию, деньги у него были. Даже если слива и терн не оправдал бы себя – За съемки в телешоу он получал семизначные суммы. За публикацию книг тоже. Но Джаред Китон любил готовить. В наше время, когда элитные блюда стоимостью в 200 фунтов, как правило, готовит тот, кому показали, как это делается, тот, кому показал, как это делается, шеф-повар, имя которого указано на двери ресторана, то заказав что угодно в сливе и терне, «Вы могли не сомневаться. Если это блюдо приготовил не сам Джаред Китон, то он, по крайней мере, контролировал процесс». «Ну как?» Брэд Шоу прижала палец к губам. Беспокоить ее было нельзя. Она свела себе маленькое гнездышко. Переставила мебель так, чтобы на мониторы ноутбуков, выстроенных в ряд, не падал утренний солнечный свет» организовала рабочее пространство в форме полумесяца и сидела посередине, как кирк на борту «Энтерпрайза». Просматривая видео, она одновременно печатала на портативной клавиатуре, лежавшей у нее на животе, и то, что она печатала, всплывало на экране ноутбука слева от нее. Она ни разу на него не посмотрела. Прочитав кусочек написанного, По увидел, что в тексте нет ни одной ошибки, и он правильно отформатирован. Ноутбук справа был заполнен яркими прыгающими линиями графического эквалайзера аудиопрограммы, как в лучших хай-фай-системах в конце 80-х. Брэдшоу нажало на паузу, и все процессы остановились. «Ты прав, По. Он настоящий психопат, как по учебнику. Точнее сказать, психопат-нарцисс». Через слово «я», «мне» и «моё» очень мало взаимодействия с гостями. Когда они говорят, он не слушает, ждет своей очереди заговорить снова. Но это всего лишь кулинарное шоу. В общем-то, тут и должен быть некоторый элемент превосходства. К тому же ему приходится иметь дело с людьми, у которых эго тоже не слабое. По не защищал Китона, но нужно было оставаться объективными. Брэдшоу учла и это. Инструмент анализа текста, с которым я работаю, может сосредоточиться на том, что лингвисты называют функциональными словами, естественном языке, на котором мы говорим, не задумываясь. Исключая скриптовые фрагменты, типичные фразы Джарада Китона демонстрируют более частое использование местоимений «я», мне и мой, чем в речи любого другого повара и гораздо чаще, чем в речи населения в целом». «Ну, хоть в чем-то я оказался прав», — проворчал По. «Он до сих пор оставался единственным, кто считал Китана психопатом. Нашла что-нибудь новое». «Без тюремных записей заняться серьезной работой мы не можем, но я заметила один интересный момент». Брэд Шоу вернулась на YouTube и запустила другое видео. На экране появилась юная Элизабет Китон. Ей было около 15, и она участвовала в шоу Джарода. С другим поваром тоже была его дочь. Девушки вслепую дегустировали блюда и должны были угадать, какой из них приготовил их отец. До этого По видел только фотографии Элизабет Китон. Он заметил, что на другом ноутбуке работает аудиопрограмма. Полоса внизу видео сообщала, что видео длится 27 минут. Брэдшоу поставила его на паузу. «Потом посмотрим целиком. Сейчас я просто хочу, чтобы ты послушал, как она говорит». Спустя несколько минут она вновь остановила видео. «Ее манера речи не отражает тех же нарциссических характеристик, что у ее отца». «Вот как? Никаких доказательств». Ну, она еще очень юная», — заметил По. «Разве манера говорить не меняется с возрастом?» «Меняется, но как раз наоборот. Подростки еще не умеют скрывать, какие они на самом деле. Их речевая манера максимально естественна». Прежде чем По успел ответить, средний ноутбук громко завизжал. Брэдшоу нажало кнопку, и на экране появилось лицо Стефани Флинн. «Бывает усталость после бурной ночи и слишком обильных алкогольных возлияний. Утром тяжело встать с постели, но когда вы справитесь с этой задачей, вам понемногу полегчает». Может возникнуть такая усталость, если вы проработали 8 часов подряд без перерыва. Таким образом, ваше тело напоминает, что вам уже не 21 год. А бывает другая усталость. Та, что давит, как тяжелое пальто. Та, от которой болят кости. Неважно, сколько вы проспали. Вам кажется, что ваша энергия постоянно утекает. Что эта усталость будет с вами всегда. Флин выглядела именно так. Белки ее глаз были цвета мочи с похмелья. Плечи безвольно поникли. Она не причесалась как следует, и в целом вид у нее был такой, будто она спала в машине. Такой она была уже примерно месяц. «Доброе утро, детектив-инспектор Стефани Флин, сказала Брэдшоу. Флин не стала размениваться на любезности. «Глубоко он в жопе», спросила она. Брэд Шоу покраснела. «Я пока не могу сказать, инспектор Стефани Флин. Проанализировав то, что нам прислала Камбрия, предположу, что это довольно точная оценка. По представил подробный отчет о цепочке хранения крови, согласно которому кровь была взята, перевезена и проверена благополучно. Следовательно, «Элизабет Киттон жива, и мистер Киттон не мог ее убить. Но... но есть момент, о котором По вам еще не рассказал». Брэд Шоу повернулась к По. «Пришлось рассказать Флин о следах трюфеля, обнаруженных в крови Элизабет. Однако же он не стал говорить, какой счет скоро ляжет на стол детектива-инспектора». «Возможно ли, что похититель накормил ее трюфелями?» «Ты сам мне всегда говорил, что гадать, как может вести себя преступник, бесполезное занятие». «Верно», — признал По, хотя он в этом сомневался. Наиболее вероятным объяснением было то, что у Элизабет Китон, что неудивительно при ее воспитании, развился вкус к изысканным блюдам, и она в них себе не отказывала даже в своей добровольной ссылке. Флин ничего не ответила и По решил, что не очень-то ее убедил. «Это все, что ты мне скажешь?» Прежде чем По успел это признать, вмешалась Брэдшоу. «Нет, не все, что он скажет, инспектор Стефани Флин. Есть некоторое противоречие в том, где была Элизабет Киттон последние шесть лет. Оно подтверждает теорию По. То есть на версию с похищением вы не повелись», — уточнила Флинн. Мне кажется, есть определенные несоответствия. Какие? Не считая того, что она пришла в библиотеку Олстона, именно когда там находился полицейский, хотя такая вероятность составляет лишь 3,29%. Главная проблема заключается в том, что, по ее словам, она дошла туда пешком. Вчера вечером я выяснила, сколько времени мне потребуется, чтобы добраться до дома По, и сопоставила это со словами Элизабет Киттон. По пристально посмотрел на Тилли. Он так и знал, она что-то скрыла. Она хотела не только немедленно приступить к делу, но и выяснить, могла ли Элизабет Киттон за ночь пройти такое расстояние. Я взяла с собой девятикилограммовый рюкзак, чтобы компенсировать тот факт, что она, по ее словам, не ела четыре дня. «С помощью вариации теории асимптотического расширения я внесла необходимые коррективы». Флинн скрестила руки на груди и посмотрела на По. Иногда то, что крутилось в голове Брэдшоу, было нелегко перевести в слова, понятные обычным людям. До того, как начать работать в отделе анализа тяжких преступлений, она общалась только с людьми с самым высоким IQ — Людьми, понимавшими и ожидавшими научных объяснений Ей не хватало чувства такта донести информацию до коллег другого типа Не выглядя грубо или снисходительно И хотя По мягко тренировал ее по части дипломатии В которой и сам был не эксперт Это было непростой задачей «Объясни для меня, Тилли», — попросил он Брэдшоу вздохнула. Я подсчитала, как далеко она могла бы пройти, а затем нарисовала круг на карте. «А, как в фильме «Беглец»» — покивнул. «Это базовая статистика. Не понимаю, как вы, ребята, справляетесь?» — пробормотала Брэдшоу. «Ну и...» — нетерпеливо молвила Флин. «Я применила расчеты к спутниковой фотографии Олстона и его окрестностей», — пояснила Брэдшоу. «Это сельская местность, и поблизости больше ничего нет. Если бы она сбежала из здания, то полиция ее уже нашла бы». Флинн переплела пальцы. «Может быть, все было иначе? У Элизабет не было причин за что-нибудь отомстить отцу. Она могла инсценировать собственную смерть, чтобы потом сидеть сложа руки и наслаждаться тем, что с ним происходит». По задумался. Теоретически эта версия была логичнее и, само собой, оставляла меньше вопросов без ответа. «Конечно, возможно, босс. Но ты так не считаешь, верно?» «Нет, не считаю». «Почему же?» «Потому что Китон не злился. Он почти не упоминал об Элизабет. Если бы за всем этим стояла она, он не смог бы скрыть ярость по отношению к ней. Но я увидел лишь враждебность по отношению ко мне». «Ну, хорошо», — кивнула Флинн. «Ты с ним встречался, а не мы». Вот в чем заключался один из главных плюсов Флинн как детектива-инспектора. Она никогда не контролировала детали и не сомневалась в них. У нее была команда, которой она могла доверять, и Флинн ей доверяла. «Тогда скажите, что, по-вашему, произошло?» «Они спланировали это вместе», — сказал По. Я согласна, инспектор Стефани Флин. Флин надолго задумалась. "Ну что за сраный беспорядок", наконец выдала она. "Соглашусь, инспектор Стефани Флин. Это странный беспорядок. Что вам нужно?" спросила Флин. "Полные досье на Джарода и Элизабет Китон", ответил По. "Разве на Джарода не составили досье шесть лет назад?" «Не тот, кто понимал, что делает. Справедливо. Это должна быть информация для анализа онлайн. Еще что? Мне нужно, чтобы Тилли осталась здесь». К его удивлению Флин согласилась. К его еще большему удивлению она не предложила приехать сама. Он был ее другом, и у него были проблемы. Он ожидал, что она приедет первым поездом. «Что, черт возьми, с ней творилось?» «Еще нам нужны записи о пребывании Китона в тюрьме», — добавил По. «Об этом мы знаем очень мало. Не знаем, кто его навещал, кто с ним работал. Даже в каких тюрьмах он сидел, не считая Даромской». Флинн сделала пометку. «Сегодня же с этим разберусь. Что-нибудь еще? Мне понадобится специальное разрешение на доступ к определенным базам данных. Инспектор Стефани Флинн», — вставила Брэдшоу. «Пришлите мне список, когда он будет у вас», — попросила Флин. «Чем вы дальше собираетесь заняться?» «Базовой полицейской работой, босс. Разработаем стратегию ОДУ и начнем собирать информацию». В тот момент они вряд ли могли сделать что-то еще. Стратегия ОДУ — отследить, допросить, устранить — лежит в основе всего, что делают детективы. «Определить и найти тех, с кем нужно поговорить, постараться выяснить как можно больше, а потом решить, полезна ли эта информация. И как круги на воде запросы ОДУ неизбежно порождают новые запросы ОДУ». Флин одобрительно кивнула. «Тилли, что тебе нужно на данный момент, кроме тюремных архивов и доступа к базе данных?» Брэдшоу покачала головой. «Я доверяю По, инспектор Стефани Флинн. Он будет знать, что делать, когда мы начнем». «Я тоже так думаю, Тилли». «В общем, вот что я скажу вам двоим. Я сейчас не могу уехать из Хэмпшира, так что вам придется работать без меня. И, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не делайте ничего, что может подставить меня или наш отдел». Какое-то время все молчали. Потом По спросил. «Почему вы посмотрели на меня, когда это говорили?» Флин фыркнула. «Ты, черт возьми, знаешь почему, По!» Она наклонилась вперед, нажала кнопку, и на экране ноутбука Брэдшу вновь появился логотип отдела.